Эпилог. Я своей любовью к котикам сделала научное, магическое открытие. Вместо того, чтобы использовать кучу энергии на силовой щит над планетой, а он весьма дорогостоящий как по энергозатратам, так и по суммам, я просто занялась любовью с близнецами, а наша магия и любовь сотворили чудо. Щит, который сильнее в тысячи раз, чем энергетический. Слух об этом, конечно же, не сразу распространился по галактике. Но когда поняли смысл, началась глобальная охота на этот вид разумных. Вот тут они столкнулись с проблемами. Во-первых, тут должно быть не насилие, а только любовь. Во-вторых, еще и с магическими одаренными, которые были запрещены. Клан только потирал руки, выкупая, отнимая и даже просто забирая котиков у нерадивых хозяев. Ведь у нас имелось огромное количество одаренных магий. Значит, сила вся Останется у них. Через месяц меня вызвали на совет клана. Решать судьбу корпорации предстояло именно мне, как пострадавшей. смерть я вам точно не желаю. Смотрела на экран, где сидели главные заказчики убийства моих родителей и меня. Мое решение взвешенное и отмене не подлежит. Пакет акций вы полностью продаете клану за символическую плату. Все ваши счета переводятся в фонд пострадавших от ваших действий. Вас же требуют изгнать на самый край галактики, на дикую планету. Одну из тех, что вы уничтожали, с таким большим желанием обогатиться. Без каких-либо технических приспособлений. Только то, что поможет вам выжить. Ручные инструменты. Это негуманно, возмутилось инопланетное существо. И членов ваших семей, вне зависимости от пола и возраста, а также всех ваших работников которые знали о ваших планах и молчали. Тех, кто исполнял. На планету-колонию. Чтобы могли начать все сначала. И это гуманно. Посмотрела на второй экран. Где сидели члены клана. Это не будет для вас затруднением? Нисколько. Все будет за их счет на их кораблях. Наши специалисты составят список того, что можно взять. Что нужно и подберут планету. Кивнул один из пожилых мужчин. «Благодарю вас, леди Линель. Удачного дня!» Экран погас. А я осталась стоять. В решении я не сомневалась. Наказание, возможно, кому-то покажется жестоким. Но у них есть шанс начать все сначала. Это поможет им понять, на что они обрекли тех существ, которых отправляли на дикие планеты. Возможно, их когда-то и получится найти.